Глава 8. Сабрина. День 5. Это поездка сплошное унижение. На следующий день, после того, как Александр возвращается в нашу жизнь, мы с такером просыпаемся, чувствуя себя жареными цыплятами. Мы проводим утро, натирая друг друга алоэ, пока раскладываем полотенца, чтобы не испортить дорогой белый диван в гостиной. Время от времени мы ложимся на холодный мраморный пол. «Может, нам стоит просто признать это?» Говорю я Такеру. «Признать?» «Признать поражение и отправиться домой». «Ты хочешь уехать?» Распластавшись на полу, он поворачивает голову, чтобы взглянуть на меня, лежащую лицом вниз на диване, потому что даже воздух, касающийся моей спины, ощущается, словно миллион огненных муравьев, пирующих на моей плоти. Мы провели тут уже половину отдыха, И с такой скоростью мы умрём до того, как он окончится. Я скучаю по Джейме. Нескольких минут по телефону недостаточно. И кто знает, чем кормит её твоя мама. Я тоже скучаю по ней, но с ней всё в порядке. Он садится, морщась, когда кончиком большого пальца случайно задевает сгоревший живот. Я знаю, что всё сложилось несколько неудачно. Но у нас не будет другого шанса на время вдвоём, как только ты выйдешь на новую работу. Не напоминай. Эта мысль неотступно преследует меня с момента выпуска. Я не приблизилась к принятию решения, тогда как стресс от страха ошибки нарастает, как будто моё горло заполняется песком. И, честно говоря, мне не нравится то, что Такер заставляет меня чувствовать вину ещё сильнее, поскольку наш запоздавший медовый месяц катится к чёрту. «Что за взгляд?» — спрашивает он, читая меня как раскрытую книгу. «Ничего. Сабрина?» Я тоже сажусь, пытаясь сдержать слова, которые крутятся у меня на языке. Но они всё равно срываются. Мне жаль, что моя карьера всё портит. Эй, я этого не говорил. Но как бы то ни было, то, что тебе нужно выбрать между двумя одинаково привлекательными предложениями, не такая уж большая проблема. По крайней мере, ты в восторге от обоих вариантов. В отличие от тебя, да? «Тебя, неудосужившегося, сказать мне, что ты недоволен моей работой!» Он встаёт на ноги, его карие глаза, цветы виски, щурится. «Что ты хочешь услышать? Что мне нечем заняться в барах? Что они сами управляют собой, а мне до чёртиков скучно?» Он сжимает зубы. «Я собираю чеки, да, но я чувствую себя бесполезным. И ты должен был сказать мне это ещё несколько месяцев назад». Говорю я тоном несколько более резким, чем мне хотелось бы. «Ну, я сказал сейчас. Я умираю от скуки, но ничего не говорю, потому что стараюсь не давить на тебя ещё сильнее. Значит, это моя вина, что ты несчастлив. Ты это сама себе придумала?» Спрашивает он с горьким сарказмом. «Где ты это услышала? Потому что я этого не говорил. Да всё равно. Наверное, действительно, я сама себе всё придумала». Я поднимаюсь наверх, что фактически прекращает дискуссию. Но этого конфликта уже невозможно избежать. Мы лишь обошли проблему стороной, окунули пальцы ног в лужу негодования, о существовании которой я и не подозревала. И лишь позже, когда солнце садится, это всё всплывает на поверхность. Мы решаем прогуляться по пляжу, потому что оба сходим с ума, и ни один из нас не хочет признавать, что происходит, с тех самых пор, как этим утром мы проснулись раздражёнными». Крышка гремит на кипящем котле. Вода грозит перехлестнуть через край. «Я серьёзно», — говорю я, глядя прямо перед собой. «Давай просто поменяем билеты и улетим домой пораньше. Если мы собираемся просто сидеть, то с тем же успехом мы можем делать это дома вместе с дочерью». Луна над нашими головами полная и яркая. Солнце опускается за горизонт, постепенно уступая место прохладному бризу с его густой влажностью, принося облегчение нашим пульсирующим солнечным ожогам. «Господи, Сабрина, хоть раз ты можешь поставить во главу угла нас?» Я останавливаюсь, как вкопанная, поворачиваясь к нему лицом. «Прошу прощения. Ты меня слышала. Школа, работа, Джейми, даже чёртово завещание для тебя важнее. Так или иначе, я всегда, мать его, оказываюсь в конце твоего списка приоритетов. Ты помнишь, зачем мы приехали сюда?» Такер сердито вздыхает. «Для того, чтобы провести немного времени вместе, я никогда не вижу тебя дома. Мы не можем побыть наедине и пяти минут. И всё не станет лучше, как только ты согласишься на эту идиотскую работу по 90 часов в неделю». «О, так вот, как ты чувствуешь себя на самом деле, да? Это ты посоветовал мне принять предложение от более крупной фирмы, потому что я знаю, что это то, чего ты действительно хочешь». Огрызается он в ответ, повышая голос. «Так ты солгал». «Дай мне передохнуть, Сабрина». Он проводит руками по волосам, дёргает за них. Как будто моё разочарование ничем не оправдано. «Тебе бы не понравилось заниматься гражданским правом. Тебе бы быстро наскучило, глупышка. А как насчёт тебя? Что насчёт меня?» Я едва не кричу. «О, Боже, перестань быть мистером на всё согласен, всегда поддержу и не волнуйся, дорогая, делай всё, что захочешь, я буду в порядке». Один, мать его, раз, просто скажи мне, чего ты хочешь. На лице его появляется раздражение: Я хочу, чтобы моя жена была дома больше, чем пару часов в день. Я отступаю ошеломлённая. Такер выглядит не менее пораженным своей нехарактерной вспышкой гнева. Он делает вдох, его руки безвольно повисают. Но я молчу, потому что хочу поддержать тебя, что бы ты ни выбрала. А как насчет бара? Если я пойду на эту работу. Не будет ли это значить, что ты застрянешь там? Я не знаю, что мне делать с баром. Мне важно, чтобы ты была счастлива. Как я должна быть счастлива, если ты постоянно на меня злишься? Мне неинтересен один из тех браков, в которых мы оба молча страдаем, порабощенные собственным выбором, пока не возненавидим друг друга. Я, конечно, не хочу этого для Джейми. Как я могу быть плохим парнем из-за того, что пытаюсь поддерживать тебя? «Быть пассивно-агрессивным не значит поддерживать. Моё разочарование достигает заоблачных высот. И что, чёрт возьми, я должна делать, если ты не откровенен со мной? Ты поощряешь меня ставить в приоритет всё, кроме тебя, а потом злишься на меня, когда я ловлю тебя на слове? Разве это справедливо? Я должна быть в состоянии доверять тому, что ты мне говоришь, чёрт возьми!» «Хорошо». Такер вскидывает руки и отворачивается. «Я сдаюсь». «Куда ты?» Разинув рот, я смотрю, как он топает в направлении дома. «В город выпить!» — рявкает он через плечо. «Возьму джип». Конечно. Этот катастрофический медовый месяц не был бы полным без драки, переросший в серьёзную истерику. Такер бросает меня наедине с волнами и лунным светом. С песком между пальцами ног. Это, по крайней мере, самое красивое место, которое я когда-либо покидала. «Любовная ссора?» Я вздрагиваю, когда Кевин и Брюс появляются из-за близлежащих пальм и приближаются, подсвечивая себе фонариками. Я прикусываю губу. Думаю, он просто перегрелся на солнце. «Простите нас», — говорит Кевин. «Мы случайно подслушали вас с террасы и решили спуститься, чтобы убедиться, что всё в порядке». Мои щёки вспыхивают, когда я понимаю, что мы перед их домом. «Звуки тут далеко разносятся, а? Он сочувственно пожимает плечами. «Это правда». «Прошу прощения», — говорю я им. У меня вырывается усталый вздох. Похоже, мы взяли с собой все наши проблемы, но не захватили крем от загара. Кевин оглядывается через плечо и легонько прикасается к массивному бицепсу Брюса. «Посмотри, не нагонишь ли его? Проследи, чтобы он не попал в неприятности». «Сделаешь это?» — спрашиваю я с облегчением. Я не в восторге от мысли, что Такер один будет разъезжать по незнакомому городу, особенно если он будет пить. С нашим везением он в итоге упадёт с пирса вместе с джипом или что-нибудь в этом роде. Я бы и сама отправилась за ним, но у меня такое чувство, будто у Брюса лучше получится отговорить его от глупостей. Я, вероятно, лишь подтолкну его к ним. «Без проблем», — одобряюще кивает мне Брюс, прежде чем побежать вслед за Такером. Кен приглашает меня на их виллу выпить бокал вина, чтобы успокоить нервы, пока мы ждем возвращения наших мужчин. Сидя у бассейна, я ловлю себя на том, что сбрасываю весь накопившийся стресс последних нескольких дней на этого бедного, ничего не подозревающего человека. Думаю, тут нет ничего особенного. Я уверена, все пары постоянно ссорятся из-за работы, времени и планов на будущее. «И да, я понимаю, что нам очень повезло оказаться в настоящем раю, а я жалуюсь на то, что люди потратили на нас деньги. Но как пара, как родители, мы должны думать о таких вещах, верно?» «Верно», — терпеливо отвечает он. «Я просто хотела бы, чтобы он рассказывал мне, что чувствует на самом деле, вместо того, чтобы всё время притворяться, будто всё хорошо». Кевин коротко смеётся. В его защиту многие мужчины испытывают проблемы с тем, чтобы делиться эмоциями. Вся индустрия консультаций по поводу отношений рухнула бы, если бы это было не так. Мужчины с Марса, помните? Наверное. Но я не осознавала, что Такер — один из таких мужчин. Он всегда был так откровенен со мной. Или, по крайней мере, я так считала. Я отпеваю ещё немного вина. Я не умею читать мысли. Если он чувствует, что я не считаю его приоритетом, он должен сказать мне об этом. Как он думает, я должна изменить своё поведение, если даже не знаю, что веду себя плохо? С моих губ срывается стон. И теперь я ужасно себя чувствую. Знаешь что? Я просто должна принять другое предложение о работе. Оно не такое интересное, но рабочие часы гораздо более свободные, и деньги платят хорошие. И тогда я смогу больше времени проводить дома с Джейми и Такером. Честно говоря, Такер никогда не жаловался. За всё время учёбы в юридической школе и беременности он ни разу не пожаловался на необходимость убирать в квартире или готовить ужин. Он всегда был готов менять подгузники или вставать с 4 утра, чтобы укачать Джейми. Он помогал так, что мне не приходилось бросать учёбу. И всё это он делал со своей улыбкой, спокойно воспринимая происходящее. Он не настолько чокнутый, чтобы не хотеть, чтобы и я ответила ему тем же, признаю я. Если я выберу другую работу, у него будет возможность понять, что делает его счастливым, найти новый бизнес, в который он может вложиться. «Похоже, вы двое очень заботитесь о благополучии друг друга», замечает Кевин, улыбаясь. «Это неплохо для начала». «Мне всё ещё кажется, что эта поездка — полный провал. Теперь мы даже не разговариваем». «Вы должны попытаться ради самих себя, попытаться спасти то, что осталось. Не могу отрицать, что вам немного не повезло, но это не может длиться вечно. Несколько хороших дней могут стоить пары плохих, если вы дадите себе время». Он снова смеётся. «Хочешь знать, что такое полный провал? Позволь мне рассказать о нашем с Брюсом первом отпуске. Мы были на побережье Амальфи, и...» Его телефон звонит, экран загорается. Поскольку он лежит между нами на террасе бассейна, я ясно вижу на экране фото Брюса. Кевин тут же отвечает. «Всё!» Едва успевает сказать он, как на другом конце его перебивает Брюс. Кевин слушает, потом спрашивает. «Где?» Бросает взгляд на меня. Внутри у меня всё скручивается в узел. «Сколько?» Узел затягивается, напрягаются все мышцы в теле. «Мы скоро будем!» Кевин вешает трубку и делает глубокий вдох, прежде чем придать лицу нейтральное выражение. «Что случилось?» «Мои ногти с силой впиваются в ладони». «Ну, тут такое дело. Вашего мужа арестовали».